Я открываю в сумраке тетрадь, Я оживаю призраками строки, Как смог я так понятно передать в Незрелой жизни Важные уроки Осознаю, Что это лишь мираж Что нет моей заслуги в этом чуде Что в мире мало ценится кураж И он любое ханжество посудит. Благодарю, что дал мне Божий дар Своим стихом лечить свою же душу. Святой подоб, его я не нарушу. И пережить смогу любой удар. И строк моих в меня добро струится. Оно живет среди мерзости и зла. И сердце снова Радостью искриться Благословляя добрые дела Я знаю, что судьба со мной играет В игре такой не все ходы мои Порою искушение сжигает Ведут еще бои, судьба верши проверку в полной мере, в моем обозе, в верах и любовь, Амуза отворяет мне небо двери где по ночам еще запенья вновь Ночной мотив является случайно ложится на слова и жизнь мою, и для меня все творение тайна и вновь я песни странные пою